Глава седьмая. Паутина Сыщики вышли на улицу, и Егор тут же набросился на начальника. Алексей Николаевич, я ничего не понял. Что за письмо должен передать новец? И кому? Разъясните, ради Христа. Да я и сам пока наугад бью, признался Лыков. Но кто-то ловко навесил гришки убийства пристава Емельянова. Кто? Говорю же. «Пока не знаю». «А зачем?» «Чтобы я уехал». Прекратил розыск и вернулся в Петербург. В лаврах героя, который пришел, увидел и победил. «Так вы подозреваете Гриневецкого?» «Ахнул Егор». «Ты что, с Бани съехал?» «Зачем ему это?» «Тут проделка фартовых. Валят с больной головы на здоровую. А Гриневецкий с нарбутом делают вид». Как будто верит. Им важно, чтобы ревизор поскорее уехал, а они сами потом разберутся, без посторонних. Стойте! Иванов даже схватил Алексея за рукав. А вдруг это политические убийства? Новые польские повстанцы. Надо срочно жандармов известить. Сыщик рассмеялся. Политические убийства требуют немедленной огласки. Так, мол и так, наша партия пришибла царского сатрапа. Иначе, какой в них смысл-то? Здесь же все тихо. Егор задумался. А ян кассиер причем? Он что-то знает, но ему велено молчать. Кем велено? Убийцами, конечно. Что-то не сходятся концы. Пока да. Но соберем улики, и концы сойдутся. Нет, тут серьезная неувязка. Вы говорите, на Гришку навесили чужое преступление. Но никто же не мог предположить, что вы застрелите его при аресте. Что я побегу не на лестницу, а вглубь квартиры, где и попаду ему в руки. Этого, собственно, и сам я от себя не ожидал. Часы в кармане Гришки. Единственное, что связывает его с убийством пристава Емельянова. Их нашел Яроховский, Если он и подложил эти часы, то вопрос – зачем? Чтобы вы быстрее уехали. Сами только что сказали. Ой, слишком надуманно. Тогда выходит, что вся головка варшавской сыскной полиции знает убийц и покрывает их. Как такое возможно? Фантасмагория. Вероятнее всего другое. Убийцы Емельянова узнали от Яна Касьера, что его племянник разжился на свалке от трупа офицера. Дальше им оставалось лишь сунуть гришки в карман часы, ну, или в карты проиграть. А потом смыться, не дожидаясь облавы. «Значит, младший новец играл перед нами спектакль?» «Да, и довольно ловко. Но не похож он на Щепкина». Тебе говорит неопытность. Мало ты еще общался с уголовными. А я уж нагляделся всех мастей. повесь, среди фартовых много лицедеев. Сам род их занятий часто требует известного артистизма. Еще слушая рассказы Монта, и потом, когда он так запросто согласился написать записку дяди, тогда уже я почуял неладное. Но затем решил, что мне примерещилось. Но если бы мы схватили Гришку живым, ну, отыскали у него в кармане часы, и что с того? Это был бы его конец. В глазах и прокурора, и суда. Тем более здесь, в Варшаве. Русский убил русского. Знаешь, все бы остались довольны. Но где улики? А вот часы и стали бы уликой. Так одних часов мало. Ваши же слова. Егор, для суда достаточно. Почему не поверить? Потому что Гришка сказал, что их ему подбросили. Так уголовные все так говорят. Знакомая песня. Штаб с капитана Сергеева зарезал точно он. Ну, значит, и Емельянова тоже. Нет, задумано было хорошо. Попадись худой рот живым, никто бы не поверил ему, что он эти часы, допустим, выиграл в карты. И то, что он замолчал навеки, Но это только нежданная премия. Осудили бы наверняка. Но ребята сделали одну ошибку. Недооценили сыщика из Петербурга? Нет. По крайней мере, я им не мешал. Я купился так же, как и все. Ошибка в другом. Настоящие убийцы пристава рано успокоились. Они подумали, что все забыли и о смерти подпорудчика Яшина. Опять Яшин. Почему вы так уверены, что его убили? Что он не сбежал, например, от кредиторов? Доказательства у меня отсутствуют. Формально варшавская полиция права. Нет трупа, нет убийства. Но я понимаю теперь, что недоработал. Скородечный розыск. Ссора с Сергеевым, штурм притона, часы. Всего за сутки. Такая кутерьма. Одним махом всех побивахом. Пора домой возвращаться. И только в глубине мозга что-то свербит и противится. Когда я нашел мыльницу с буквами Яш, то понял, что меня беспокоит. Пропажа подпоручика. Она одна не вписывается в красивую картинку. И хотя мыльница оказалась не его, свое дело она сделала. Напомнила об этой фамилии. Поэтому, Егор, мы теперь занимаемся Яшиным. «Где материалы по делу?» «А где «Следователь не открыл дознания, Яшин просто числится безвестно сгинувшим». «Когда он пропал?» «В феврале, а числа не помню». «Да никто и значений-то не придал. Он молодой был, только-только пришел в полицию и полгода не прослужил. Ничем себя не проявил, приятелей не завел. Так, пустое место» значит надо идти к его участковому приставу и расспросить его иванов наморщил лоб силясь что-то вспомнить Яшин служил в вольском участке там сейчас новый пристав он нам не помощник если кого и спрашивать то бурундукова а это что за гусь рассмеялся лыков фамилия какая-то зоологическая Письмоводитель обиделся. Капитан Амвросий Акимович Бурундуков вовсе не гусь, а очень даже приличный человек. Владимира с мечами за войну с турками имеет. Сейчас он пристав по Павловсковского участка за место убитого Емельянова. А в феврале был старшим помощником пристава Вольского участка. Именно Бурундуков учил Яшина полицейскому делу. Если кто и расскажет нам о пропавшем, так это он. Кстати, и покойному ротмистру Емельянову он был товарищ. Приходил к гневецкому скандалил, что сыскное плохо ищет его убийц. — Вот как. — Да. Правда, он тогда выпивши был. — И часто твой Бурундуков выпивает? А то сейчас явимся к нему, а он нам такую пьяную блашу выкинет. не Что вы. Амвросий Акимович не из таких. У него принцип «пей, да дела разумей». «Говорю же, хороший дядька!» Лыков и сам уже вспомнил немолодого сутулого капитана с боевым Владимиром на кафтане. Он явился на мельницу, когда уже все было кончено, и руководил оцеплением. Спокойный и немногословный пристав понравился Алексею. Он не лез на глаза начальству, не суетился и делал все методично и правильно. Капитана и Кожлежского асессора просто не успели познакомить. Лыкова с головной болью увезли домой, а пристав остался. Так, давай доложимся Эрнесту Феликсовичу и поедем к Бурундукову. Когда сыщики ввалились к Гриневецкому, там все еще сидел Нарвуд. Руководство пило кофе. В вестибюле ратуши стоял киоск, в котором работала знаменитая кофеварка пани Михалина. Оттуда... В соскной носили этот напиток с утра до вечера. а полицейские силы, подчиненные Лайкову», — съязвил титулярный советник. «Вам чашечку налить?» «А чаю у вас нету?» Нарбут виноват развел руками. «Тут его не пьют, увы. пиво есть в бутылке, не желаете?» «Ну, тогда терпите до дома». «Да я пока уезжать не собираюсь». «Почему?» — удивился Витольд Зенонович. — Приказа надо дождаться. — Понимаю. — После праздников придет. — Приказа не будет. Расследование обстоятельств смерти пристава Емельянова еще не закончено. — Как не закончено? — в один голос вскричали оба пана. А Гриневецкий через секунду добавил. — Но «Ну, оберполицмейстер уже доложил министру, что убийцы офицеров отысканы. Между прочим, при вашем активном участии. Что ж еще расследовать-то? Оберполецмейстер поторопился. И потом. Указанное дело не подведомственно местной полиции. Его веду я. И только мне решать, когда прекращать розыск. У вас выйдет тогда конфликт с генералом Толстым, осуждающе покачал головой надворный советник. Он сочтет ваши действия самоуправством и вторжением в свою компетенцию. Эрнест Феликсович, рассердился Лыков, Вам что важнее, поймать убийцу или поберечь самолюбие генерала? Поймать убийцу. Вот этим и будем заниматься, а ваш маленький Толстой пусть пока спится с большим Толстым, и у него выяснит границы своей компетенции. Ну хорошо, хорошо, тут мы поняли, примирительно сказал Нарбут. Мы не поняли другое. Почему вы решили, что требуется продолжить розыск? Гришка, худой рот убит. У нас есть свидетель его участия в смерти штабс-капитана Сергеева. На теле уголовного обнаружены также часы, принадлежащие приставу Емельянову. Что вас не устраивает? Витальд Зинонович, вы опытный сыщик. Так? Так. Отвечаю вопросом на вопрос. Вам самому не кажется, что одних часов мало, чтобы счесть Гришку убийцей, еще и родмистра Емельянова? Паны переглянулись, и Лыков не понял, что они хотели сказать друг другу. «Мало? Часов?» «Ну это как поглядеть?» «А как нужно глядеть, чтобы ими удовольствоваться?» «Единственным абсолютным доказательством было бы признание самого преступника», начал Витольд Зинонович. «Но благодаря вашему меткому выстрелу оно теперь невозможно». «Кстати, я до сих пор под впечатлением. Где вы этому научились?» «Ладно. Так вот, за смертью Гришки мы вынуждены оперировать только второстепенными фактами». «Его головорезы никогда не сознаются. Более того, они отрицают даже свое участие в убийстве пограничного штабс-капитана. И мы не сумеем на суде доказать их вину. Янка Сер вообще отделается арестным домом. У нас только косвенные улики». И часы в таковом качестве вполне сойдут. Это серьезное доказательство. Соглашусь, что серьезное, но недостаточное. Послушайте, Алексей Николаевич, взволнованно заговорил Гриневецкий. Почему вы так сомневаетесь в часах? У вас есть какие-то иные подозрения? Я допускаю, что их могли подбросить Гришке. На советник встал. Часы покойного пристава обнаружил мой подчиненный «Губернский секретарь Яроховский. Вы его обвиняете? Извольте объясниться». «Лыкову тоже пришлось подняться». «Нет, конечно. Франц Фомич вне подозрений. Я подозреваю тут хитрость уголовных». «Я по-прежнему ничего не понимаю». «Давайте все же присядем. Так лучше. В ногах правды нет». «Я поясню. На мой взгляд, находка часов Емельянова никакая не улика. Она единственная. Других нет» и все ваши выводы о причастности Гришки состроятся исключительно на ней. Но что, если часы подброшены? Кем, черт побери, Яраховским? Настоящими убийцами Емельянова. Вот как. И кто они? Я не знаю пока. Могу лишь высказать предположение. Ну уж извольте. Изволю, изволю. Вы, Эрнест Феликсович, успокойтесь, иначе ясность понимания к вам не вернется». «Я спокоен, господин коллежский асессор. Давайте ваше предположение». «Начну с того, что Эйсимонт новец сказал нам неправду». «Что вы говорите? Значит, штаб с капитана Гришка тоже не убивал? Ну, вы даете». «Навец сказал не всю правду. Сергеева Третьего Гришка худой рот действительно зарезал. Но в одном доме решили его использовать». И повесить на русского уголовного свой грех? — Что это за один дом? — раздраженно фыркнул начальник отделения. — У вас догадки или домыслы? — Помолчи, Эрнест, — приказал ему Нарвуд. — Я, кажется, понимаю. Такой серьезный обман сыскной полиции с подставным свидетелем с облавой на мельнице, где попались несколько воров. Это не мог замыслить ни рядовой преступник, ни даже МАСС. Вот видна рука крупного деятеля. Велкий уша закончил Залыкова его мысль Нарбут. Да. И ян Касьер тоже выполнял его поручение. Полагаю, он и подбросил часы Гриши и наканул мне облавы. Ну или в карты проиграл. Ну или просто продал. Чепуха, возразил Гриневецкий. Если бы мы взяли Гришку живым, он сразу бы указал вам на истинного владельца часов. И ты бы ему поверил, живо отреагировал Нарбут. Лично я нет. Ну, дядя Янок выставил бы свидетеля, который бы давно наблюдал этот трофей у Гришки, подхватил Алексей. А могло быть еще проще, втолкся в высокий разговор, не имеющий чина. Ну-ка, получите, старший, докажите, добродушно ухмыльнулся Нарбут. Дочки Яна Кассира Могли незаметно сунуть. Я, когда там прислуживал, нагляделся. Семейное дело. Что они там оказывали горизонтальные услуги? В самом наилучшем виде. И горно-публичный дом. Это что-то новенькое, констатировал Витольд Зинонович. Ай да, Янек. Соглашусь, в таком случае часы можно было подбросить без помех. Но кто ж теперь в этом сознается? Мы опять возвращаемся в область догадок. Гриневецкий сменил раздражение на сдержанный скептицизм. Не уверен, не уверен. Почему вы сомневаетесь в Гришкиной причастности? Кто убил одного, убьет и второго. Уж больно все сошлось. Так, словно это было нужно. Ну и понятно, кому. Вы полагаете, что пристава Емельянова приказал устранить великий Эугениуша? Да. Видать, сильно он мешал вашему Ивану. Так-так, начал рассуждать вслух надворный советник. Тот же Евгениюш велел заранее поселить в Варшаве несколько русских головорезов с намерением использовать их как подставные фигуры. Витольд, я правильно понял нашего гостя? Да, а что? Это похоже на многоумного пана Евгениюша. А потом Иван стал ждать, продолжил рассказ Лыков. «Ждать? Чего? Второго убийства, которое мы должны были непременно раскрыть. В чем нам и помог свидетель эйсмонт новец? Ну, вот семейка. А если бы это второе убийство не состоялось?» – спросил Нарбут. «Гришка не кукла, которую можно дергать за ниточки. Он мог избежать из города». «Гришка не кукла» согласился Алексей. Он патентованный душегуб, и резать людей – его главное занятие. Рано или поздно он бы кого-нибудь прикончил и в Варшаве, как это делал в Петербурге. «Но почему не предположить другое?» возразил Гриневецкий. «Что велкий Эугенюш привез из столицы банду убийц, чтобы те убрали неудобного пристава?» «Если бы худой рот зарезал здесь полицейского офицера, стал бы он после этого два месяца спокойно жить в Варшаве». «Э-э-э...» <врят> вряд ли. Сделал дело, гуляй смело, подальше отсюда. А если бы вдруг громилы попались вам, и на допросе назвали бы заказчика? Ну для чего вот Ивану такой риск? Нет, Гришка – подставное лицо, ложный след. При том, что он действительно убийца, но не Емельянова. «Не слишком ли сложно?» – недоверчиво спросил Эрнест Феликсович. — А на мой взгляд, вполне правдоподобно, — возразил ему Нарбут, но недоказуемо. — Это иногда бывает в сыске. Ты все знаешь, а улик не собрал. И ничего не можешь поделать. Титулярный советник слово в слово повторил одну из сентенций благово. Уезжая в Петербург из Нижнего Новгорода, Павел Афанасьевич не завершил одно дело. Некий Лельков достоверно отравил свою жену, чтобы сочетаться потом с ее сестрой. И остался на свободе. Как он там сейчас? Поймали ли его нижегородские сыщики? Мы с Егором Савичем попробуем подобраться к разгадке с новой стороны. А именно, займемся пропажей подпоручика Яшина. «Кстати, а что с вашей находкой?» – вспомнил Витольд Зинонович. «Чья оказалась мыльница?» Косьер опознал ее как забытую одним из жильцов, неким князем Яшвилем. Оттуда и буква на днище. «Князь Яшвиль!» – вскричал Нарбут, «Лев Владимирович?» «Помню этого кавказского человека». «Редкий э, пустозвон, так кажется». «Так, так. Вы с ним встречались?» «Да, в декабре. Бывший лейб-гусар, вышедший в отставку и ищущий приложение своему длинному языку. Он хвалился мне, что его прадед сбил с ног несчастного императора Павла I. А уж потом летели другие заговорщики и задушили государя. «Да, нашел чем хвалиться», – пробормотал Алексей. «Но я должен все же проверить отметку о прописке князя по домовой книге». «Книга у Степковского. Мы забрали ее при обыске». «Но почему вы снова вернулись к подпоручику?» «Возможно, его тоже убили». «Убили?» – опешил Эрнест Феликсович. «Это младшего помощника Вольского пристава?» «Его самого». «Ой, свалились на мою голову несчастье решили в Варшавской полиции статистику испортить. Начали уже убийство выдумывать. Ну, совесть надо иметь. Скажите, а почему вы так легко списали эту пропажу?» «Яшин ваш и двух месяцев не прослужил. Молодой, а уже развращенный. Да, он картежник, — поддержал друга Нарвуд. — Из полка выгнан за игру». «Из какого полка, не помните?» «Нет, но можно найти формуляр в канцелярии. Мы провели дознание, по итогам которого следователь отказался открывать дело. Очевидно, что мальчишка просто сбежал. Вероятнее всего, от кредиторов. Вещи были загодя вывезены из квартиры и отправлены на вокзал. Накануне Яшин занял денег у капитана Бурундукова, который его учил. Совсем бессовестный. Жалование в полиции небольшое, а у капитана четверо детей». А этот подлец выманил сумму и скрылся. «И все же я должен все проверить еще раз», – упрямо заявил Лыков. «Что ж, ваше право. Начать лучше всего с того же Бурундукова», – вежливо посоветовал Витольд Зинонович. На том они и расстались. Лыков внимательно пролистал домовую книгу владения новца на Бураковской. «Действительно, князь Лев Владимирович Яшвль прожил там две недели в декабре прошлого года. Записи об этом с пометкой помощника пристава Полонсковского участка внушали доверие. Расположение записей, цвет чернил и мастики – все было в порядке. Правда, между отметками оставалось много места, и при желании имелась возможность вписать что-то между строк. Но это легко проверить в самом участке. Алексей и его летучий отряд отправились на Гусью. Павансковское управление располагалось всего в ста сожжениях от квартиры сыщика. Коллежский осессор на своем веку повидал не одно полицейское присутствие. То, что он обнаружил на Гусии, оказалось из того же ряда. Крязно, как-то по-особенному неуютно, пахнет дешевым табаком. Казенная мебель сильно разнилась с элегантной обстановкой в сыскной полиции. Одно удивило Алексея – в коридорах и в комнатах были расставлены стулья. Такое он встретил впервые. «Здесь в штате есть поляки?» спросил Лыков у Егора. «Нет, только русские. В замковом и соборном участках служат несколько человек, а так все наши». «Ну, тогда, может, нам хоть и чаю нальют», размечтался сыщик, и надежды его тут же оправдались. Узнав, кто к нему пришел, капитан выскочил в приемную и обрадованно забасил. «Вот хорошо». А то я уж сам собрался на сенаторскую. Прохор! Самовар! Живо!» Бурундуков являл собой замечательный образчик русского служевого человека. Неглупый, ответственный, добродушный в быту и строгий в делах, он правил в участке крепко, но без тиранства. Лыков слышал в приемной польскую речь, но никто не кинулся составлять за это протокол. Люди в коридорах не выглядели зашуганными. Поляки, евреи и немцы. А русских не было ни одного. Сдавали на прописку паспорта, требовали справки, писали заявления. Шла рутинная работа. Беседу пристава с гостями часто прерывал канцелярист со срочными бумагами. Но все крутилось тихо и размеренно, и это была деловая монотонность. Не мертвая. Лыков начал разговор со стульев, так его поразивших. Никогда не видел подобного в полицейском присутствии. Бурундуков неожиданно смутился. Ну, у нас иногда бывает людно. Что ж им, стоять, что ли? Везде бывает людно, а стулья только у вас. Как удалось подписать сигновку? Капитан окончательно смешался. Так вышло. Тетушка померла и оставила некоторую сумму. «Что? Вы купили стулья из собственных средств?» «Иначе никак!» – стал оправдываться пристав. «Трижды выходил с рапортом. Отказали, а неловко. Заходишь в участок, они стоят. Есть и пожилые, и безногие. А тут тетушка приставилась. От своих четырех детей отобрали. А что было делать?» Ну, Авросий Акимович, мы с вами сработаемся, с чувством произнес Лыков. Тут как раз привнесли самовар. Алексей налил себе чашку крепкого ароматного чаю и аж зажмурился от удовольствия. Синьхуан розовый, вот спасибо. Ой, плохо в Варшаве русскому человеку, только кофей предлагают. Бурундуков польщенно улыбнулся в усы. «Да, у нас участки с этим строго. Сам люблю и других поощряю. Как соскучитесь по чайку, приходите, будем рады». «Ой, я ведь могу и зачистить. Спасибо». «Вам спасибо, Алексей Николаевич. Это ведь вы застрелили главаря, так ведь? Который Валериана Емельянова зарезал. Товарищ мой был. Выходит, из-за меня отомстили». Я же сам пытался убийц искать. Да куда там? делаем в проворот. А соскные Егор не даст соврать. Не больно и старались. А вы приехали и в раз все раскрутили. Вот это я понимаю, сыщик. Лыков отставил чашку и сказал, понизив голос. Ничего я на самом деле не раскрутил. Да и нельзя раскрыть сложное преступление за сутки. враки это все. Как-то, опешил пристав. Мы к вам, Амвросий Акимович, для того и пришли. Я считаю, что Гришка, тот, кого я застрелил, пристава Емельянова не убивал. Но часы, у него же нашли часы. Мне их показали, это Валериана вещь. Часы, скорее всего, подбросили. Кто? Настоящие убийца вашего товарища. Илыков рассказал приставу, почему он не верит в улику с часами. В Амвросии Акимовиче пробудился полицейский офицер. Он поразмышлял чуток и потом согласно кивнул. «Да, надо разобраться». И я тоже тогда удивился, как все ловко сошлось. Надел же не в проворот, подумать некогда. Опять-таки со скным виднее. А тут вон что. Сейчас и я вижу натяжку, но греневецкий с Нарвутом что на это говорят? «Их бы, конечно, очень устроило, чтобы я собрал манатки и уехал». Бурундуков насторожился. Вы их в чем-то подозреваете? Нет, никакого заговора тут нет. Просто местным никогда не понравятся проверяющие столицы. Мало ли какой рапорт они потом подадут министру? Вот паны и торопятся вернуть меня к жене. И все. И все. Они умные люди, особенно Витольд Зинонович. Уж этот никак не мог поверить в мой столь быстрый успех. Но решил сплавить гения Сыска и разобраться потом сам. Думаю, логика была такая. Поляков должны ловить поляки. «Очень возможно», — заявил Бурундуков. «Про Нарбута вы верно сказали. Этот зрит на два аршина. Все уголовные его боятся. А Гугай Гриневецкий при нем на вроде приложение с картинками. Но дальше-то что? Как ловить Большого Евгения? А никак» такие люди сами уже давно не совершают ничего противозаконного у них на то есть исполнители их и будем искать ага вы значит надеетесь что они где-то наследили да требуется изучить обстоятельства смерти пристава емельянова еще раз свежим взглядом вот тут вы нам как раз и будете полезны да завсегда сверкнул глазами бурундуков значит валериан не отомщенный А я дурак обрадовался. Что ж, располагайте мной. Очень хорошо. Мы начнем с исчезновения подпорудчика Яшина. Сашки, на что он вам сдался? Пустой человек. Денег у меня занял, мстервец. 75 рублей. Чуть не месячное жалование. Супружница до сих пор корит. Не, это у вас зряшное затея. И все же, Амбросий Акимович, расскажите нам об этом пустом человеке с самого начала. Бурундуков вздохнул, вынул из стола турецкую трубку и авнотрофей с войны, набил ее табаком и раскурил. С самого начала. Хе -хе -хе. Начало было такое. Прислали нам в участок в Вольский нового офицера. Я в то время служил старшим помощником пристава и тащил, можно сказать, во всю фуру один. Пристав болел и на службе не появлялся. Он теперь в отставке. Ну и явился к нам Сашка Яшин. Только что выброшенный из полка. Из какого именно? Полк у него был хороший. 32-й пехотный, Кременчукский. А за что выбросили? За карточные долги? «Да нет, что вы!» – удивился капитан. «Он карт как огня боялся. Юнкером еще проиграл шесть тысяч. Отцу пришлось векселя денег занимать, за дурака сына расплачиваться. С тех пор, как отрезала. «Странно. Мне в сыскном говорили, что Яшин был картежник. И сбежал, скорее всего, от долгов». Амрусий Акимович невесело усмехнулся. Если и были у него долги, то лишь мои три четвертных билета. Никто другой не доверил бы Сашке ни копейки. А в карты он совсем не играл. И как я тогда поддался, старый дувень? Яшин прибежал вечером ко мне на квартиру, чуть не плачет. Спасите, говорит, надо позарез. Лица на нем не было. Просил сто, я поистерегся. Да и накладно, имея четверых детей, такие суммы одалживать». Я вынес ему 75, тайком от супружницы. Он мне чуть руки не целовал. И вот итог. Стыдавал бы у нету этих людей. Я, признаться, первые месяцы ждал. Думал, не может быть такого. Заезд парня совести и пришлет. Пришлет он мне эти жалкие три билета. Ну и хотя бы часть. А теперь уж и рукой махнул. Впредь наука. Когда это произошло? В ночь перед его пропажей. Вы даже не допустили мысли, что подпоручик поужертывает преступления И сейчас этого не допускаете? Почему же? Да кого он нужен? Ведь щенок. Чистый щенок, хотя и с норовом. Грабить. Ха, так у него и взять-то было нечего. Столкновение по службе. Он ничего не решал. Я же говорю, пустой малый. Из таких, знаете, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Но при этом склочные. Вот нельзя таким людям власть давать, особенно полицейскую. Сам никто и звать никак, но сделался помощником пристава и тут же настроил против себя обывателей. Чем же? Только вы сказали, что Яшин по службе ничего не решал. Сама его должность предполагает решение многих вопросов. Но сначала надо научиться. А этого-то Сашка и не хотел, отлынивал, водотолчу разводил, но обывателя стервец прямо дразнил. Нарочно, со зла, поляков ненавидел. Как заступил на должность, тут же и начал. Очень Яшину нравилось, что он служит именно в вольском участке. И всем приходящим панам он объявлял, что вышел из Кременчукского полка. А полк этот получил георгийские знамена в августе 1830 года в польское восстание. И именно за штурм пригорода Воля. И он, Яшин, будет теперь в участке поддерживать славные традиции полка. Вот. Для чего он это делал? Злой был. Злой. Старался, где можно и нельзя притеснять население. Я его осаживал не раз, и убеждал, и упросил, и требовал. Да ему хоть кол на голове тиши. Власть, конечно, должна применять строгость, но разумную, по необходимости. А тут? Без нужды раздражать поляков. Для чего? А ему нравилось. А что, если его убили именно за это, а тело спрятали? Сказка, уверенно ответил Бурундуков. Поляки сейчас тихие. Готовятся, конечно, я же вижу. Но не сегодня и не завтра. Селенки копят. Да и фигура Яшина была мелкая, по правде сказать, ничтожная. И вещью он аккуратно все загодя с квартиры вывез. Нет, тут что-то другое. Может, любовь завелась у дурака. Случается и не с такими. А он ветреный был человек. У-у-у, в голове не ветер, а ураган гулял. Никогда не знаешь, что он выкинет через час. Его ведь из полка за что выбросили? Он Ксенза оскорбил. Каким образом? Ну, подробностей Сашка не рассказывал. Знаю только, что по пьяному делу э -э Кременчугский полк стоит в Варшавской губернии по батальонам в разных местах. Ну, наш намулынгился и попёрся в костёл. Зачем? Ну, видать, скандалу хотелось. И вышел у него наиславнейший скандал. Говорили даже, что ударил ксензе. С дурака останется. Да. Уж на что в нашей армии поляков не любят. И даже иной раз приветствуются злые шутки. Но тут даже командование смутилось. все же священнослужитель. И указала Сашке на дверь. Как же оберполитсмейстер Толстой взял на службу такого офицера с его-то мировоззрением? Бурундуков нахмурился. Видать, кому-то на самом верху Сашкина проделка понравилась. И они добились того, что генерал-адъютант Гурко подписал отношение к президенту Варшавы. Толстому пришлось взять скандалиста с испытательным сроком. И когда тот срока не выдержал избежал, все вздохнули с таким облегчением. Ну, понятно. Лыков отодвинул чашку и встал. Хороший у вас чай. Что ж, буду заходить. Уже все, — встревожился пристав. Ну, дело у вас много, пора и нам честь знать. Ну, я должен вам чем-то помочь. За валерьяна. Дайте нам... Толкового человека, чтоб провел на бывшую квартиру Яшина. Угу, а еще что? Я подумаю и составлю план дознания. Бурундуков молча смотрел на коллежского асессора потом решился спросить. Вы рассчитываете? Да, я собираюсь доказать, что имело место преступления. Сейчас, правда, будет перерыв, надо съездить в Германию, но после праздника я вернусь и обсудим. Нам с Егором понадобится ваша помощь, и не только чайным удовольствием. На этом они расстались. Городовой первого разряда, степенный и услужливый, отвел сыщиков на Крахмальную улицу. Там пропавший подпоручик снимал квартиру у хозяина бельевого магазина. Две крохотные комнатки окнами во двор. Алексей обыскал их с большим тщанием, но ничего не обнаружил. Иванов внимательно наблюдал за действиями шефа, учился, а когда процедура закончилась ничем, он был разочарован. Ты ждал фокуса, усмехнулся лыков. «Ап! и мертвец замурованный в стенку. Да я. Ну... Городов... Городовой за спиной Иванова деликатно прикрыл усы ладонью. Могли же они не заметить какую-нибудь улику? Нарвуд не мог. Но вот фокус, если хочешь, я тебе действительно покажу. Какой взвился Егор? Ну, точно ребенок. Есть старый сыщицкий прием. Вот сейчас мы его и проделаем. Служивай, принеси-ка нам воды полную кружку. Городовой побежал к хозяйке и скоро вернулся с кувшином. Так, посмотрим... Лыков в обеих комнатках полил тонкой струйкой старые дощатые полы. Потом присел на корточки и принялся наблюдать. Очень быстро вода ушла сквозь щели. В спальне она стекла к левой стороне. Там, видно, был уклон. А в гостиной сошлась к середине. «А теперь неси молоток и гвоздодер». Дядька снова ринулся к хозяевам, звеня медалями. Через три минуты он притачил киянку и стамеску. — Вот, ваше благородие, что есть. Поляки — беспечный народ, а то могу и в участок сбегать. — Ничего, обойдемся этим. Лыков ловко поддел две доски у стены в спальне, городовой вырвал их из пола и поставил в угол. Натреск прибежал домовладелец. Увидел, как ломают пол и схватился за голову. «Так-так, горячо. Но в дыре ничего интересного не обнаружилось, только ссор и мышиный помет». Егор чуть не заплакал от досады, но городовой уже тащил инструмент в другую комнату. В его глазах горел азарт вандала. «Разрешите мне, ваше высокоблагородие. Валяй, вот эти две половицы». Противно взвизгнули выераемые гвозди, грохнули брошенные на пол доски, Все трое сошлись к середине комнаты. В прогале виднелось вытянутое от окна к двери большое пятно бурого цвета. Лыков сел, колопнул ногтем и растер в пальцах. Кровь. Не теряя времени, сыщик обыскал остальные помещения и в подвале обнаружил офицерский сундук. Типовой сундук особой конструкции для перевозки офицерских вещей. Фамилия владельца под крышкой – оказалась соскобленной. Хозяин дома затруднился ответить, откуда у него эта вещь, и держался нервно. Лыков отвез его на квартиру к следователю, Черенков выписал ордер, и поляк угодил надзельную. На первом же допросе он повторил известную историю о пропаже своего жильца. Кровь под половицами куриная. Как-то раз пан резал в комнате птицу. Сундук не помнит, чей. Куплен давным-давно на барахолке. Владелец бельевого магазина кого-то боялся. Настолько сильно, что даже готов был сидеть в тюрьме, лишь бы не называть имен. Уже по пути на вокзал Алексей заглянул в Павансковский участок. Бурундуков знал об аресте домовладельца. Хозяин молчит. Да, говорит, курицу резал, оттуда и кровь под полом. Но вы же ему не верите. Нет, конечно. Вот съезжу в Германию на полтора дня, а когда вернусь, начну говорить с паном всерьез. Что-то он скрывает. Но я к вам по другому поводу. Мы с Егором нашли в доме у новца мыльницу с нацарапанными на ней буквами Яш. Да вы что? Сашкина мыльница? Похоже, что нет. Новец утверждает, что я забыл князь Яшвиль. Жилец. «Не припоминаете князя?» «Отставной леп гвардии поручик. Был такой. Он действительно снимал квартиру на Бураковской?» «В домовой книге отметка об этом есть, но я хочу сделать встречную проверку. У вас ведь тоже ставится полицейская явка?» «Так точно. Помощник пристава делает метку в домовой книге и заносит соответствующую запись в участковый журнал». Оба раза, при въезде и выезде жильца. Тогда поручите, пожалуйста, проверить, когда именно князь Яшвель селился на Бураковской.